Глава двадцать «Неужели?» Он почему-то посмотрел на Дриану. Я видела, как Гидеон все время посматривает на мою сестру, которая кротко отводит взгляд. Я надеялась, что испытая облегчение, решив, что генерал все-таки выполнит мою просьбу. Но вместо этого я ощутила укол ревности и боль. Постаравшись спрятать чувства, я улыбнулась Дриане, как вдруг генерал произнес — Я предлагаю одной из присутствующих прекрасных девушек помочь моей невесте подготовиться к свадьбе, — заметил генерал, бросив на меня взгляд. Мне было ужасно стыдно за то, что ровно на мгновение испытала маленькое счастье. — О, я помогу! — тут же послышался голос мамы. Она даже поправила волосы. — А с каких это пор, миссис Джоун, вы причислили себя к девушкам? — ревниво произнес папа. — С того момента, когда вы, мистер Джоун, переехали спать под кровать, — заметила мама, потирая ручки, и тут же погрустнела. — Вот только беда. Мы пока ехали сюда к вам, кое-что потеряли. — Что вы могли потерять, кроме совести? — заметил дракон, пока мама скромно поднимала глаза. — О, не переживайте, ее мы потеряли давно. Мама нервно поправила волосы. — Мы потеряли коробку с платьями шармини. Все ее платья, ночные сорочки, чепчики, чулочки, которые были, все осталось где-то на дороге в грязи, на растерзание волкам и разбойникам. Поэтому моей дочери совершенно нечего надеть. Вот она взяла платье сестры на время. Инквизитор доживал, отложил серебряный прибор с фамильной гравировкой, поглядывая на Анны Ри. Та сидела и смотрела на то, как он ест. Мистер Карр смотрел на нее, как на солнышко, пока мама описывала несуществующую коробку и платье, которые якобы пропали по дороге. — Мы съездим в город и выберем новые платья, а заодно и снимем мерки для свадебного, — умилилась мама. — А когда, кстати, свадьба? — Через неделю, — твердо произнес Гидеон, снова посмотрев на Дриану. Та аккуратно промакивала салфеткой губы и лишь на мгновение подняла глаза, чтобы встретиться с ним взглядом. Ее волосы были собраны в красивую прическу, а рыжие непослушные завитки вокруг ее головы образовывали золотую дымку или ауру, отчего сестра выглядела еще прекрасней. Впервые в жизни меня покорежило странное чувство. Я же вроде бы и сама просила переключить внимание на сестру, но сейчас я понимаю, как сильно я этому не рада. Что со мной? Я же этого хотела. Через неделю мы не можем, вздохнула мама, вздыхая. Просто я осмелилась разослать приглашение всем нашим 126 родственникам о том, что свадьба завтра вечером. Это она всю ночь писала приглашение? Что? Удивился генерал, глядя на мою предприимчивую маму. О, не переживайте, половина точно не придет. Я отдала распоряжение кухарке, подпереть склеп и никого не выпускать. Так что придут далеко не все. Я бы даже сказала, что многие не придут. Может, тетушка Кассиопея попробует приползти, но в прошлый раз ее так надежно закопали, что она так и не смогла откопаться на наш юбилей. Понимаете, у нас древний магический род, который свято чтит традиции. Улыбнулась мама, глядя с достоинством. И согласно древней традиции, Мы обязаны поставить в известность всех родственников разной степени упокоенности. После ночной встречи с чудовищем мне срочно нужно в библиотеку. Быть может, я что-то узнаю про него и про то, что оно хочет от меня. «Мы съездим в город», — весело постановила мама. «Вы поедете с нами?» «Я поеду», — внезапно произнес инквизитор. «Мне нужно отправить пару писем в столицу». «И я поеду» произнесла Анна Ри. «Ну тогда поехали все вместе», заметила мама, откладывая приборы. Дворецкий подошел к ней, открывая блюдо, но мама вежливо отказалась. Карета была подана. На этот раз она оказалась просторнее предыдущей. Правда, она была розовой, а шторки были украшены кружевами и бантиками. Внутри кареты сохранился стойкий запах кошачьего присутствия. «О, покойная леди Мегара Эльштайн возила в ней своих котиков к доктору», заметил дворецкий, дыша сквозь платок. «Как вы можете почувствовать, котикам было страшно». Инквизитор усмехнулся, а потом достал маленький флакон и капнул всего одну каплю на сиденье из розового бархата, стянутые крупными драгоценными камнями. И никакого запаха. Заметил он, также ловко пряча пузырек. Карета и правда была очень просторной. Настолько, что вместило в себя сразу семь человек. Я сидела рядом с генералом, видя, как пристально он смотрит на Дриану. Сестра была одета в лучшие из наших нарядов и была особенно прекрасна. — Это вы-то пристроены, а ей еще замуж выходить, — пояснила мама. — А там того и, глядишь, подвернется приличная партия. Усадьба нетфлексов А чем вас, мадам, не устроил мистер Netflix в качестве зятя? — заметил отец, сидя напротив мамы. — Мне показалось, он серьезный молодой человек с неплохим достатком. У него в роду не было даже приличного отравителя. О каком древнем роде может идти речь? Возмутилась мама, будучи очень щепетильной в вопросах брака. — У нас, между прочим, официально зарегистрировано шесть фамильных призраков в фамильной летописи, а у Нетфлексов только один. И то я подозреваю, что на болотах воет их экономка — потому как живут они непосредством. «Мама, а я хорошего себя жениха урвала?» — спросила Анна Рис, с сомнением поглядывая на инквизитора. «Неплохого». Кивнула мама, глядя на мистера Кара, который сидел возле окна и о чем-то думал. «А у вас в роду были картежники?» — спросила мама, глядя на инквизитора. «Ну, прям заядлые-заядлые». «Да, был один. Сжег поместье, чтобы оно не досталось кредиторам». — небрежно заметил мистер Карр. — А невесты, которые бросались из окон? — с надеждой спросила мама. — Две. — мрачно ответил мистер Карр зловещим голосом. — О, милая, это отличная партия! — согласилась мама, улыбаясь будущему зятю. Я вздохнула. В каждом приличном и древнем магическом роду принято было иметь целый список достижений, иначе в высшем обществе просто нечего было обсудить — после нарядов и сплетен. Обязательным было наличие бедной невесты, которая бросилась с башни в день свадьбы, одержимого охотника, который день и ночь скакал по лесам, а однажды конь его вернулся домой без седока и с тех пор неподалеку видят призрака. В роду должен был быть ревнивец, который вернулся раньше с охоты, застукал, а потом насмерть застукал сразу двоих и жену, и любовника. Подлый отравитель или отравительница – отправившая на тот свет десяток родственников ради наследства, лихой картежник, проигравший поместье и молодую жену, и, разумеется, сумасшедшая тетушка, о которой должно было сохраниться с десяток занятных историй. «Стоять!» — «Стоять послышался громкий и хриплый голос. Лошади заржали и резко остановились, как вкопанные. Карета дернулась, она нас откинуло на спинку. «Это ограбление всем не с места!» — раздался страшный голос. «Готовьте бриллиантики, а если в карете есть красавица, пусть сразу молят о пощаде!» И тут я почувствовала, как дракон дернулся. Инквизитор тоже сверкнул глазами. «Я просто хочу увидеть глаза идиота, который в нашем с вами лице попытается ограбить внутренние войска и действующую армию», заметил Инквизитор, а по его трости пробежали искры магии. «Тише, прекратите, это же мистер Хоггар. Послышался голос мамы, а я хихикнула в кулачок, глядя на серьезные лица генерала-инквизитора. Мама распахнула штору, а за окном показалось бородатое лицо старика, вооруженного до зубов. На шее у него был платок, как в ковбойских вестернах, о которых здесь никто, разумеется, не слышал, а в руках пистолет. «Это ограбление!» — прокашлялся старик, пытаясь открыть дверцу кареты. «Одну минутку, мистер Хогар, сейчас я вам помогу, не переживайте, без вас никто никого не ограбит». Мама тут же открыла дверцу, а старик залез на ступеньку. «Вы что, простыли?» «Есть немного», — прокашлялся старик. «Еще бы, жизнь в лесу, однако, это вам не теплый дом. Ну, выворачивайте карманы». «Мистер Джоун», — с укором произнесла мама, а папа достал деньги, протягивая их в грязную руку разбойника. «Что ж вы так разболелись?» — сокрушалась мама. «Как же мы без вас будем? Вы последний разбойник в наших лесах. Берегите себя, не болейте». «Мы можем купить лекарства, и на обратном пути вы нас ограбите снова», — предложила я, видя, как старик прячет деньги. «Нет, спасибо», — выдохнул старик, похлопывая себя по топору. «Раньше я дерево прямо перед каретой валил. Силы было. А сейчас что?» Два раза замахнулся, и уже все, пришлось ветку кинуть. — А вы не думали найти себе преемника? — спросила обеспокоенная мама. — Если с вами что-то случится, то графство буквально осиротеет. — Да кто пойдет? Это ж кабаки, таверны, прошу прощения, девки гулящие, игры азартные, погони, драки. Не у каждого здоровья хватит, — сокрушался мистер Хогар. — Что правда, то правда согласилась мама. «Ну, нам пора. У нас много дел в городе». «Сейчас ветку уберу», прокашлялся старик, закрывая дверь. «Это что такое было?» переглянулись драконы-инквизитор. «Ах, раньше здесь жила целая банда разбойников. Грабили, убивали, насиловали» потом кто женился, кого вздернули, и остался один мистер Хогар. Вот мы его подкармливаем всем графством, а иначе у нас совсем не будет новостей и впечатлений, — пояснила мама. Что вы знаете о жизни в провинции? Мы ехали дальше по единственной дороге, которая вела в городок Анандовал, названный сердцем нашего графства. И снова я увидела, как пристально генерал смотрит на Дриану, которая изредка отвечает ему коротким взглядом. «Что это значит?» — подумала я, видя, какой интерес проявляет генерал к моей сестре.